Глава 1288. Прямо много благодарен. Как Ван И была ранена? Что могло случиться? Почему даже ее могущественный отец, который по праву носил звание Парагона, не смог ее исцелить? Почему помочь мог только бессмертный? У Ван Пола не было ответов на эти вопросы, но определенные догадки имелись. Возможно, это как-то связано с ло. Предположил он. Правда, он никогда не узнает если только отец Ван И сам ему не расскажет. Ван Бола не верил, что его появление в мире Каменной Стеллы было случайностью, потому что не появись здесь Ван И с отцом, то даже в мире Каменной Стеллы, трансформированном рукой Ло, ему было бы очень трудно одержать победу над божественной волей Императора. Скорее всего, он бы кончил как старший брат Чэнь З. Если существовал крохотный шанс на победу над божественной волей Императора, то после нее он никогда бы не смог свернуть с определенного ему пути орудие в чужих руках. Можно сказать, что наиважнейшим переломным моментом, помимо трансформации рукой Ло Каменной Стеллы, было прибытие Ван и с отцом. Ван Буэлла отказывался верить, что этих двоих ничего не связывало с Ло. Он уже знал, что после победы над Древним, Ло отправился в настоящий бесконечный даодомен, где погиб от руки Императора. Может ли такое быть, что Ло, собрав большую часть Бессмертного и тем самым достигнув пика могущества, решил спрятать Катализатор? Этот катализатор был связан с загадкой недуга Ван И и позволил ее отцу, искавшему бессмертного, спустя бесчисленное множество лет найти это место. Поэтому через несколько лет император начал в втайне притворять в жизнь новый план. Правда это или нет, Ван Бола не знал, впрочем это не имело особого значения. Относительно исцеления Ван И он не испытывал сожалений. После взмаха руки он слегка вздрогнул, а потом затуманился. Вскоре на него наложился силуэт Ван Буэлла, Только он был намного моложе. Если присмотреться, то можно было увидеть, как он из малыша вырос до молодого человека. Одновременно с этим он хранил в себе все его прошлые жизни, как будто все из этой временной точки собралось в этом юноше. Прошлое я затуманилось и сгустилось в шарик черного света. Ван Буоле покосился на черную сферу, символизирующую прошлое. Долгое время он просто смотрел на нее, пока его губы не загнулись в улыбке. После второго знака рукой над головой возник иллюзорный меч. Древний меч из позеленевшей бронзы, когда-то пронзивший солнце, когда весь мир каменной стыла оказался в его ладони, меч тоже изменился. «Разруби!» — тихо приказал Ван Буэлло. После приказа бронзовый меч рубанул вниз и рассек прошлое её надвое. Казалось, что клинок прошел сквозь пустоту, но лезвие разрубило Ван Буэлло и всю карму прошлого. От прогремевшего раската грома содрогнулось звездное небо, вихрь в звездном небе остановился, Ван Булей едва заметно вздрогнул. Когда он оглянулся, то осознал, что связь между ним и прошлым была оборвана, взмахом руки оно превратилось в луч черного света и устремилось прямо к закусившей нижнюю губу Ван И. Ван И хотела вернуться, но ноги не слушались. Со стороны казалось, что она была здесь в плоти, но на самом деле все ее естество находилось в жемчужине. Когда луч черного света оказался совсем близко, девушка исчезла, а на ее месте появилась жемчужина. Черный свет растворился в ней. В следующем миг она разбилась. Под влиянием питательной энергии постепенно формировалось тело из плоти и крови. В конечном итоге перед ним возникло небывалой красоты реальное тело Лапули. Прекрасная, безукоризненное, словно сошедшее с картины, которой не доставала жизни. Ван Буалэ сделал глубокий вдох. На него тотчас наложился еще один силуэт. Вскоре появилась вторая фигура и вспыхнула белым светом. Это было его будущее «Я». В нем мелькали иллюзорные образы. Одни навевали грусть, другие, наоборот, были радостными. В некоторых он стоял, как утёс над небесным куполом, в других был погребён в глубинах преисподней. По мере появления все новых образов сияние фигуры усиливалось. На «Я» будущего Ван Буэлла смотрел не так долго. Складывалось впечатление, что прошлое волновало его куда больше будущего. Отведя взгляд, он поднял руку и снова опустил ее. Меч повторял движение руки и перерубив его будущее. Ван Буала снова вздрогнул и слегка побледнел. Он быстро пришел в себя, но после всех этих манипуляций его щеки впали, а сам он сильно похудел. Стоило ему поднять голову, как будущее я лучом жемчужного света ударило в истинное тело Лапули, медленно растворяясь в тело. теле. Свет постепенно возвращал их в девушку жизнь. Ван Боулы с улыбкой посмотрел на Ван и Он видел, что его будущее и прошлое приплелись в теле девушки, но они стали смешиваться. Девичье сознание, похоже, отчаянно пыталось остановить этот процесс и исторгнуть их из тела. «Душа довольна». Со счастливой улыбкой он медленно сложил ладони вместе. «Судьбу». Это слово прозвучало в тот самый момент, как его ладони соприкоснулись... Прошлое и будущее внутри Ван И вспыхнули, и в мгновение ока объединились. Два луча света, чёрный и белый, смешались. В итоге получился не серый цвет, а нечто пестрое, яркое и прекрасное, потому что это была его судьба. Судьба была ничем-то неизменным или постоянным. Два соединившихся цвета переполняла одержимость Ван Бола. Именно она поддерживала жизненную силу и делала ее еще плотней. Вдобавок в ней чувствовалась аура бессмертного. «Отдаю тебе!» Закончил Ван Буоле. Ван Буоле произнес эти слова едва слышным шепотом. Ван И окутал радужный свет. В этот момент в ней появились эманации души. Патерах секты Звезда Луни неподалёку сам не до конца понимал, что сейчас чувствовал. Тяготящие его все это время мысли чуть притупила радость, когда он почувствовал эманации души. «Юная госпожа, скоро пробудится!» Старая обезьяна и лисичка не проронили ни звука. Обезьяна смотрела на Ван Бола. То и дело, тяжело вздыхая, лисица находилась в состоянии шока. После более чем дюжины вдохов и манации души Ван Ии стали заметно сильней, однако она не пришла в себя. Так воскрешение вовсе может сойти на нет, патриарх секты Звездолуни немного запаниковал. «Не хочет просыпаться». Ван Беулей-2 слышно вздохнул. Его взгляд потеплел, когда он посмотрел в пустоту позади Ван И и увидел медленно приближающееся судно с одинокой фигурой на носу повелитель патриарх секты Звездолунья, завидев судно тут же согнул спину в низком поклоне обезьяна с лисичкой тоже склонили головы одним шагом человек сошел с корабля кивнув патриарху обезьянь и лисицы он подошел к ван и и мягко коснулся ее лба и ты еще не проснулась девушка дернулась ее ресницы затрепетали а потом из уголков глаз потекли слезы Прошло немало времени, прежде чем она наконец открыла глаза. Первым, на кого она посмотрела, был не ее отец, а человек в белых одеждах. Ее отца это не обидело. С любовью погладив ее по голове, он повернулся к Ванболе. Его рука обняла кулак, а потом он почтительно поклонился Спасителю своей дочери: Прям много благодарен, собрат Даос! Не стоит благодарности почтенной. Я, пожалуй, пойду! Склонив голову, Ван Буэлла развернулся и двинулся прочь. Сейчас он казался как никогда одиноким. Человек без прошлого, без будущего. Когда-то у него был старший брат, но и он погиб. У него больше ничего не осталось, кроме мира на ладони. Глядя ему вслед, Ван И едва заметно дрожала. Она хотела что-то сказать, но ее опередил отец. «Бауле», — негромко позвал он, — «я спас душу твоего старшего брата Чейнсензы до того, как она обратилась в ничто. Она уже достаточно напитана, поэтому спрошу». «Ты хочешь лично нарисовать ему лицо мертвеца и отправить в следующую жизнь?» Ван Боулэ вдалеке застыл, он повернулся и посмотрел на отца Ван и, дрожа всем телом, он низко ему поклонился. много благодарен, почтённый!»